Глава шестая. Магией, в отличие от шефа, не владею. Зато у меня есть кое-что другое. Женское оружие, дешево и сердито. Впрочем, нет, вовсе не дешево. Краску для волос в подарок сестре я выбрала самую дорогую. Ничего, вернусь, куплю ей такую же. А эту... Исходя из слов самого Кирилла, обитатели замка прекрасно понимали, что на нем морок. В моем же случае не будет никакой магии. Пускай поломают свои драконьи головы, что за метаморфоза со мной произошла? И так решено. Крашусь. Сейчас босс приготовит своей сотруднице ванну, в смысле сделает воду горячей, и можно приступать к преображению». «Жаль, конечно, что в сумочке случайно не завалялось так же каких-нибудь линз потемнее, но все-таки глаза у меня не серые и не голубые, даже не зеленые, как у босса, а ореховый цвет — это уже ближе к карему». «Пойду сполоснусь», — сказала Лисовский, поднимаясь из-за стола. Естественно, с ужином он расправился быстрее меня. А меньше надо было окраски раздумывать, да вилкой быстрее шевелить. Впрочем, так даже лучше. Не придется обращаться к нему с персональными просьбами». «Горячую воду за собой не выключай, пожалуйста», — бросила мужчине вслед. «Хорошо». Дверь в ванную закрылась. Очевидно, там тоже имелся какой-то осветительный прибор, включающийся магически. Во всяком случае, я очень на это надеялась. Помыться-то можно и в темноте, а вот как я без света краситься буду?» Спустя полминуты зашумел душ. «Вот гады, даже полотенец нам не выделили». послышалась раздражённая из ванной. «Что, и личных нет?» — крикнула я. Возле раковины тогда тоже полотенчика не обнаружила, но особо шариться в темноте не стало. Ни единой тряпки!» «Супер! А чем же я буду вытираться? С собой у меня, естественно, ничего нет. Я и в Муром цвета ночевать не собиралась, не то что в проклятом драконьем замке». И тут в голове щёлкнула ещё одна проблема — Лесовский ведь не станет торчать в ванной, лишних полчаса обсыхая. Наверняка не станет. А значит, выпрится оттуда, в чем мать родила. Но в лучшем случае рубашку вокруг бедер повяжет. Лично меня совершенно не прельщало оказаться в одной комнате с полуголым красивым мужиком. А в том, что тело у него ничуть не хуже всего остального, я нисколько не сомневалась. Вот же засада. Не хватало только подкормить его самомнение парочкой восхищенных взглядов. Но и шарахаться здесь с закрытыми глазами или изображать из себя стыдливую девицу девятнадцатого века попросту глупо. Нет уж, так дело не пойдет. Я решительно вскочила со стула, направилась в коридор. Он, ожидаемо, оказался пуст и почти темен, лишь кое-где горели редкие светильники. Ну и на том спасибо. Только куда же двинуться дальше? Очевидно, что не в тупик. Зашагала в противоположную сторону. Но как же отыскать кого-нибудь живого? стучится во все подряд комнаты, а если разозлю этим их обитателей, и меня придушит первый же змей своим очаровательным хвостиком. Невольно передернула плечами. Навстречу, как на зло, никто не попадался. Так и дошла до самого парадного входа в замок, остановившись, завертелась в растерянности. Белобрысая, ты что-то потеряла? раздалось насмешливо у меня за спиной. Резко повернулась. По ярко освещенной широкой мраморной лестнице спускался дракон или наг, черт его знает, рептилоид одним словом. К сожалению, с темно-каштановыми волосами, так что даже назвать паразита чернявым было нельзя, хотя это словечко уже вертелось на языке. А никакого презрительного эпитета, подходящего к его красивому, между прочим, окрасу, мне в голову не пришло. «Да...» полотенца, — сказала я, вынужденная спустить ему белобрысую без ответа. Почему-то их в нашей ванной не оказалось вовсе. «Любишь поплескаться под холодной водичкой?» — осведомился рептилоид с хамско-ехидной усмешкой. «Похоже, тут в курсе наших злоключений уже весь замок. Во всяком случае, я данного чешуйчатого гада видела впервые. И с полотенцами это отнюдь не случайное недоразумение. «Зачем же под холодной, когда под горячей при свете гораздо приятней?» Ответила тоже ехидно. На мгновение у рептилоида аж вытянулась морда. «Вы что же, разобрались с управлением?» Выдавил он, вовсю стараясь скрыть оторопь. «Естественно», бросила само собой разумеющимся тоном. «Ага, не ожидали, сволочи, что жалкие людишки справятся с вашей поганой драконьей магией?» а шеф-то мой крут, как выясняется». «Бовис, дай ей полотенце», — сказал он кому-то, повернув голову. «Значит, это все-таки дракон. Из темноты слева появился еще один, наверное, наг, на сей раз чисто брюнетистый». «Иди за мной». Небрежно бросил мне, проходя мимо». Дойдя до поворота в правое крыло, он трансформировался и припустил на своем жутком хвосте с такой скоростью, что мне пришлось бежать со всех ног, чтобы не отстать. Наг нырнул в одну из дверей неподалеку от нашей с лесовским комнаты, а, вернувшись, сунул мне в руки большое, идеально новое белое полотенце, но одно единственное. «Нам что же, им вместе вытираться?» — возмутилась я. «Это, знаете ли, негигиенично». Глухо рыкнув, Наг снова исчез за дверью. Пропадал гораздо дольше, чем в первый раз. Но главное, что все-таки вынес второе полотенце. Черное и уже порядком застиранное. Ах, вот в чем дело. Белых здесь больше не было вовсе. Непонятно, как оно вообще затесалось в замке Мадо. И хвостатый гад, очевидно, перерыл там все, выискивая самоизнушенное. Спасибо. А личные... спросила с невинным видом. На меня зыркнули так, будто я потребовала подарить мне бриллиантовое колье, никак не меньше. Однако Наг скрылся за дверью в третий раз. Вновь появившись, разве что в лицо мне не швырнул пару черных полотенец, и сразу зашагал прочь, бурча себе под нос. Этих белобрысых недоносков только пусти на порог. Дальше я не расслышала». Дождавшись, пока он удалится на длину своего хвоста, громко сказала предельно любезным тоном «Спасибо, чернявый!» и поспешила к своей двери. Конечно, ему развернуться, трансформироваться и настичь меня – дело пара секунд, хотя он и без хвоста, не сомневаюсь, мог бы легко меня догнать. Оставалось уповать на то, что не унизится добегать ни за девчонкой. В любом случае, спустить хамство уже второму гаду я просто не могла. Войдя в комнату, плотно притворила за собой дверь. Из ванной все еще доносился шум воды. «Значит, я вовремя». Подошла, постучала. «Кирилл, я нам полотенце раздобыла». «Добровольно отдали? Или пришлось кого-нибудь убить?» — хохотнул мужчина. «Мне кажется, у них от шока приступ щедрости случился. Никак не ожидали, что мы справимся с их драконьим водопроводом». Лесовский довольно хмыкнул. И из-за приоткрывшейся двери высунулась, покрытая капельками воды, мускулистая рука. Хм, а кисти-то у него тоже очень даже, по-мужски изящные, с красивыми длинными пальцами. Я невольно засмотрелась. Но тут рука пару раз призывно сжалась в хватательном движении. Мысленно дала себе подзатыльник и спешно вложила в нее белое полотенце. «Нет, я вовсе не старалась угодить боссу, отдав ему лучшее. Просто на черном не будут видны следы от краски, а за испорченное, пусть даже белое, как бы с меня потом и вовсе шкуру не содрали». Кирилл вышел из ванной через пару минут, в рубашке и джинсах. А меня вдруг посетила мысль, что, пожалуй, все-таки не отказалась бы глянуть на него в одном полотенце. «Провери, как тебе температура воды?» — сказал он. Зашла в ванну и, засучив рукав свитера, аккуратно, чтобы не облить одежду, сунула руки под душ. «Горячевато, можно чуть попрохладней?» — попросила я. И пока лесовский регулировал воду, метнулась в комнату за сумкой. «Не бойся, не обворую», — с кривой усмешкой прокомментировал он мой маневр. «Да нет, просто мне тут кое-что нужно». Виновато промямлила я. Выглядело это и правда не очень. Нормальные люди с сумками в ванну не принимают. Но заранее рассказывать про краску не хотелось. Вдруг начал бы отговаривать. И только тут осознала, что раздобыла отнюдь не всё необходимое. Мыло-то здесь нашлось. А вот на шампунь ни малейшего намёка. Кроме единственного куска мыла тут не было вообще ничего. Фантастика. Мылом я последний раз мыла голову... Никогда. Оставалось надеяться, что оно хотя бы не хозяйственное. Впрочем, пахло вполне приятно. Хотя стоп, надо сначала почитать, что там в каком порядке делать. Достала из сумки упаковку с краской, внимательно проштудировала инструкцию. Опа! А вот и сюрприз. Оказывается, волосы красят на сухую, значит, мытье головы отменяется. Ну да ладно, я ее только вчера вечером мыла. Итак, приступим, помолясь. Хотя подозреваю, что молитвы мне здесь точно не помогут. Счастье еще, что в заботе о сестре я все-таки купила какую-то типа супер-пупер кисточку для окрашивания, которую мне настырно всучивала продавщица. В коробке-то не оказалось вовсе никакой. А вот в чем же я буду смешивать содержимое всех этих тюбиков? Огляделась вокруг. Опять же ничего, кроме мыльницы. И та с ребристым дном. Интересно, а за разбитую посуду драконы сразу в шашлык превратят или на первый раз ограничатся десятком гадостей по поводу никчемности и криворукости блондинок? Ладно, была не была. «Кирилл, подай, пожалуйста, вазочку из-под мармелада». Я высунула руку в приоткрытую дверь. «У тебя что, сахарное голодание?» Съязвил порядком удивленный мужчина. Однако посудину мне в руку вложил, только на поверку в ней обнаружилось еще и несколько кусочков сладости. Выставила руку обратно. Я же просила вазочку из-под, а не с мармеладом. «И куда же девать его?» Последовал вполне закономерный вопрос. «Ну, не знаю, съешь сам, что ли, или переложи куда-нибудь». Наконец я получила пустую вазочку. Хорошенько ее вымыла и принялась за смешивание ингредиентов». Удачно, что у сестренки волосы тоже длинные и густые, и когда я размышляла, какой же объем краски купить, показала продавщица на себя, то есть, по идее, мне ее должно хватить. А то выкрасить лишь часть волос – это уж хуже не придумаешь. В Москве-то такой вариант еще сошел бы за креативное решение, а здесь точно сочтут не только блондинкой, но и чокнутой. Ну а теперь самое страшное – нанесение получившейся субстанции – Отродясь, волосы не красила и не собиралась, чтобы этим блондиноненавистникам пусто было. Главное, не покрасить заодно и кожу лица. Когда-то случайно слышала, что этого можно избежать, если намазать подверженные опасности участки кремом. Хорошо, что у меня закончился крем для рук, и сегодня я как раз купила новый. Положила рядом мобильник, чтобы следить за временем. Жечь волосы краской уж точно не хотелось. И, наконец, приступила». выдержала краску на волосах, положенные по инструкции 40 минут. За это время Кирилл успел несколько раз поинтересоваться, жива ли я еще, не утонула ли и не пытаюсь ли отдраить свою кожу до мяса каким-нибудь скрабом. Последнее предположение мне особенно понравилось, тем более что мочалки здесь близко не водилось. Хотя если у меня с собой есть скраб, почему бы не оказаться и губки? Наконец промыла волосы до полной прозрачности стекающей с них воды – и затем еще раз с прилагавшимся к краске кондиционером. А теперь к зеркалу. Боже, это что, я? Кошмар. Нет, прокрасились волосы на удивление без изъянов. Но как же дико на мне смотрится эта брюнетистость. Ненавижу драконов. Однако делать нечего, пора выбираться отсюда. Еще раз хорошенько вытерла волосы, натянула джинсы со свитером, нервно выдохнула, и вышла. Лесовский стоял, глядя в окно. Что вообще видел там в полной темноте? Но, повернувшись на мое появление, аж пошатнулся. «Так вот, что ты там делала столько времени», вымолвил он. «И где же взяла краску?» «Сестре в подарок на Новый год купила. Вот она у меня в сумке и лежала. Уж и не знаю, с чего Людке стукнуло в голову перекраситься». «Переходный возраст?» Тут же предположил мужчина. Я кивнула. Он засмеялся. «У меня один из племянников, когда был подростком, тоже решил перекраситься в брюнета. От брата-близнеца ему, видишь ли, захотелось отличаться». И что? Поинтересовалась предчувствия, что история имела продолжение. Уж слишком задорно у шефа блестели глаза. Походил так несколько дней, а потом задолбало, что его то выходцем, то покойником называют. Чёрт, Вот теперь я наконец поняла, что именно мне так не понравилось в зеркале. Со жгучей черными волосами я тоже выглядела бледной поганкой. «В общем, решил перекраситься обратно», — продолжал Кирилл. «И ладно бы к родителям обратился. Так нет же, снова красочкой. Мы же все из себя взрослые и самостоятельные. Короче говоря, в итоге у него вышел радикально рыжий цвет», — поведал он со смехом. «Так и ходил, пока родные волосы не отросли». Зато прозвище «Лис» приклеилось к нему намертво. Правда, их и раньше по фамилии называли «Лисами», но только обоих вместе. «Что, прямо совсем ужасно?» Удрученно спросила, взявшись за прядь своих волос. Мужчина окинул меня оценивающим взглядом. «Да нет, не совсем». Ободряюще улыбнулся он. «У лисы хуже было». «Вот блин утешил. Спасибо». «Зато драконов удивишь», — подмигнул паразит. «Ты, главное, про краску им ничего не говори. Вряд ли они вообще в курсе существования таких средств. На Земле вроде не бывали. По крайней мере, раньше путешествия по мирам у них были чуть ли не под запретом». «Почему?» — удивилась я. Кирилл усмехнулся. «Боялись распространения своих суперкрутых знаний за пределы Соктавы. А они насто не прикончат за то, что проникли в их святая святых?» Испугалась не на шутку.